Игра по правилам. Представим себе, что мы находимся около ускорителя протонов в Дубне. Всё готово к сложному опыту. Укреплена мишень из водорода. Подан ток к магниту ускорителя. Звуковой сигнал, красный свет предупреждающего табло, и все покидают экспериментальный зал. В этом зале Сейчас творится невидимое никому, но реально регистрируемое приборами великое таинство микромира рождение элементарных частиц в момент столкновения ускоренных протонов с протонами мишенью. Ионный аппарат включает высокочастотный генератор и ускоритель начинает работать. При каждом его выдохе пучок быстрых протонов простреливает мишень. Удар И аппаратура мгновенно опознаёт пары новорождённых близнецов. Либо это протон и антипротон, либо нейтрон и антинейтрон, либо же резонансы и быстрые пимизоны. Всё это происходит в дубне. А в такой же мишени на серпуховском синхофрозатроне рождается одновременно ещё больше частиц и в ещё более богатом ассортименте. Число частиц, таким образом, зависит лишь от энергии налетающего протона. Изменится ли что-нибудь, если облучить нашу мишень не протонами, а другими частицами? В Ереване недавно запущен стихотрон, дающий пучок фотонов с энергией в 5 миллиардов электронов вольт. Или в 5 ГФ. Но и в Ереване... На этом мощнейшем ускоритель электронов приборы сообщают то же самое. Катастрофа столкновения фотона с протоном заканчивается без потерь для элементарных частиц. Анализ сопровождается перевёркам на рождённых мезонов, нуклонов и антинуклонов. И количество их опять определяется энергией налетающего фотона. С помощью современных чувствительных приборов Феники получают полную информацию о результатах ядерной катастрофы. Сколько возникло частиц, какие именно и с какой энергии. В случае, когда атомным снарядам не хватало энергии для рождения антинуклонов, антипротонов и антинейтронов, все было очень просто. Просходящая реакция подчинялась закону сохранения энергии и еще одному закону – закону сохранения числа нуклонов. Но когда энергии ускоренных протонов стало хватать и на рождение антинуклонов, на первых порах началась неразбериха. Закон сохранения числа нуклонов перестал выполняться в ядерных реакциях, который в том процессе рождения новых частиц подчинялся только закону сохранения энергии. Во всем же остальном он был совершенно стихийным. Энергия, энергия... И еще раз энергия. Неужели в микромире она правильна безраздельно, не ограничена никакими законами и правилами? На первый взгляд кажется, что все именно так и происходит. Сшибаются два протона. В результате реакции столкновение нарождается несколько новых протонов, а также на радость экспериментаторов целый сон антипротонов, нейтронов, антинейтронов и мизонов. Что-то вроде игры в рулетку. Забрасываешь свой протон и ждёшь, что она тебя в обмен выкинет. Вскоре финики подметили, что в этой азартной игре не может выпасть произвольное число очков. Есть и в ней свои строгие правила. Согласно этим правилам, физики приписали каждому нуклону плюс одно очко, а антинуклону минус одно очко. Мизоны получили ноль очков. Теперь даже первоклассник легко мог подсчитать, что во всех реакциях общее число очков до столкновения всегда было равно числу этих очков после столкновения. Очки, которые получали нуклоны, антинуклоны и мизоны, физики назвали барионным зарядом этих частиц. Обнаружены же правила игры с законом сохранения барионного заряда. Сколько бы ни сталкивались протоны с протонами, с нейтронами или с гамма-квантами, после реакции возникало столько же новых нуклонов, сколько и антинуклонов. Этот закон, писал профессор Смородинский, отражает фундаментальные свойства атомных ядер и их устойчивость. При малейшем нарушении этого закона протоны и нейтроны в ядрах исчезли бы, превратившись, например, в нейтрон. быть троном нейтрино или мизоном. И самим своим существованием мы обязаны тому, что закон сохранения барионного заряда никогда не нарушается. Есть и другие правила и законы, которым подчиняется рождение элементарных частиц, но сейчас мы не будем останавливаться на них. Перечисление их мало что принесёт в интересующей нас проблеме. Даже Павел Нафити правило физики не знает, как объяснить и понять эту бесконечную игру. Сколько чего выпадет? Но самое главное, неjak на откуда берётся весь этот ворох частиц, возникайших при столкновении.